Эпилог. Разум постепенно возвращался ко мне. Наверное, напряжение последних месяцев оказалось слишком огромным, и что-то во мне н а д л о м и л о с ь когда я увидел это горбатое существо в маске, призрака, в ы б р а ш и в е г о с я из моих снов, я и в самом деле оказался каким-то образом связан с ним после встречи с н о ч н о й тенью, а может, это и б ы л а т е н ь Что если она угнездилась во мне и, пройдя мост вместе со мной, обрела таким образом самостоятельное существование? Впрочем, она и раньше была вполне самостоятельной. Под Берверским холмом я убедился в этом достаточно ясно. Значит, г о р б у н не тень? Но что он тогда такое? Почему я оказался связан с ним? Размышлять об этом можно было долго. бесплодно, сказав нечто странное, как будто его действительно волновало то, что со мной случится, он выбросил меня в портал. Мне кажется, он опасался богов, которые сторожили выход из слепой горы, и не выбирал путь. В те минуты я был просто бездумным животным. Случайно так получилось или так желал демон в маске, но я оказался на маленьком безлюдном островке посреди океана. Здесь были только скалы и камни и волны ревущие внизу. Когда я более-менее пришел в себя, я несколько раз обошел остров. Ни животных, ни птиц не было даже растений. Я обречен. Мне осталось жить в лучшем случае два или три дня. У меня больше нет сил. Я все истратил, н а и г о л ь ч а т о м мосту им моги мне не поможет. Я не боюсь смерти. но содрогаюсь, когда думаю о том, что за последней чертой меня будет ждать голодная скал, ночной тень. Я сижу на скале и смотрю на море. Солнце иссушает меня, но я стараюсь не думать о нем, не думать ни о чем. Я проиграл. С этим нужно смириться. Нет, не смирюсь никогда, если б была хотя бы крошечная возможность что-то изменить. Я бы воспользовался ею, но я б е с с и л е н И все же, пока я могу, я буду бороться и с т е н ь ю и с собственным отчаянием. Пусть даже мне не суждено победить в этой битве. Предельное напряжение сил на мосту и шок, пережитый при встрече с демоном, как-то повлияли на меня. Вернулись воспоминания, которые я считал давно утраченными, но нет, они просто таились во мне до времени. И и в самом деле подходил к в р а т а м Тедхара много лет тому назад, когда еще жил среди с к а й ф е р о в Мы организовали набег на поселение б л и с Сайбу. Часть клана отступила в пустыню с добычей и пленниками, а небольшая группа молодых воинов, захватив с собой нескольких человеческих детей, отправилась дальше на юг и восток. Мы вошли в ущелье. Я помню, мы стояли там с Залкариш. Смотря на врата, я чувствовал недобрую силу этого места. Наши спутники вошли в крепость. Там они проведут ночь, принесут в жертву павшим детям г о р г л о л ь г а пленных детей и будут молить мать демонов о том, чтобы она вернулась к ним и даровала им свое благословение. Я хотел последовать за ними, но з а л к а р и ш задержала меня. Нэт, сказала она. Тебя туда не нужно, не сейчас. А когда будет пора? Раздраженно спросил я. Я думал, мне не доверяют потому, что я сам был человеком. Илей д а ш а р о х сказал, что твое время еще настанет. Так звали Вагу, моего учителя. Я попытался расспросить Делкариш о том, что все это значит и что он еще велел передать, и почему это сделал так странно. Через нее, но она отказалась говорить. Похоже, что она и сама ничего не знала. Она чувствовала, что я разозлен и постаралась смягчить впечатление от своих слов, убрав платок, закрывающий нижнюю половину лица. Это был знак доверия и любви. Как и у всех с к а й ф е р о в в ее лице было что-то змеиное. Она приникла к моим губам, и ее раздвоенный язык пощекотал мое небо. она тоже не вошла в этот х а р а д р и м осталась со мной до утра мы провели упоительную ночь я вспомнил и другие имена женщину, которая стала моей женой, з в а л и Анталис ярльские кочевники убили ее и ее детей, которые называли меня отцом, хотя родным отцом я им не был Анталис спороли живот, оборвав не только ее жизнь, но и жизнь ребенка, которого она вынашивала моего ребенка. тогда все началось не у с к а й ф е р о в и не в б е р в а р с к о м холме, когда я приехал к своему сожженному дому, в моем сердце поселилась смерть, и больше она не покидала меня. я больше не мог н и любить, н и радоваться. словно пробудилось что то, что жило во мне всегда, ожидая своего часа. я разоскал отряд, который побывал в моей деревне, и перебил их всех. Когда я подвесил предводителя над огнем, он стал просить, чтобы я убил его быстро. Нет, быстро не будет, сказал я, и напомнил, что они сотворили с моим домом и с моей семьей. Так захотели наши боги, прохрипел он. Я пытал его больше суток. Потом он умер, не выдержало сердца. Воспоминания. Я помню, как меня и Алегри привели к друидам. м о и о т о в а р и щ а они забрали сразу. Меня не хотели брать. Почему? – спросил я. Ты нам не подходишь, – ответил высокий старик в буром плаще. На тебе печать тьмы. Будет плохо, если ты обретешь силу и д а ш ь тьме в о л ю в твоем сердце. Будет очень плохо. Я заплакал. Я был всего лишь м а л е н ь к и м мальчик, о м и ничего не знал никаких печатях. Другой старик, не такой суровый, с ж а л и л с я надо мной. Кто, кроме нас, поможет ему удержать эту т ь м у на цепи? – спросил он своего спутника. Они приняли меня к себе на время и обучали так, как остальных. Было много воспоминаний, и я погружался в в о д о в о р о т памяти. к утопающий в морскую бездну. Мне всегда казалось, что в моей жизни есть какой-то смысл, цель, неведовая мне самому, что-то, что сделает меня целым, даст ответы на все вопросы. Совсем скоро я умру и за гранью смерти не увижу смысла, стану кормом для демонической твари, что поджидает с в о и й жертв ы в покинутом а д с к о м городе. Так в чем же смысл всего этого? Для чего я рождался и жил? Предавал и ненавидел, боролся за свою жизнь на долгом пути с к в о з ь алмазное к н я ж е с т в а и речное королевство. Зачем? Для чего? Только для того, чтобы привести в мир горбатого демона в маске? Я не хотел в э т о о верить. Я искал смысл, но и не находил его. Я так и не обрел целостности. Все мои вопросы так и останутся только вопросами. Я не знаю, как долго он находился рядом. Я совершенно не ощущал его присутствия. Вечером похолодало, подул ветер. На западе солнце погружалось в океан, раскрашивая море и небо золотыми и алыми красками. Я повернул голову и увидел его. Он тоже любовался закатом. Стоял на скале, опираясь на к л ю к у всего лишь в нескольких шагах от меня. Люблю смотреть, как солнце умирает, сообщил он. Я молчал. Немного позже он повернулся ко мне лицом. Нет, там не было лица, только маска, нацепленная на пустоту. Я думаю, тебе есть о чем меня спросить, сказал он. Я у с м е х н у л с я Я не ощущал страха. в Нутри все перегорело. Я чувствовал странную отрешенность, как будто происходившее было чем-то нереальным, какой-то картинкой или сном. Ты всегда был особенным, сказал он, не таким, как все. Я хорошо изучил тебя, пока жил в тебе. Я рад, что ты прошел мост и остался в живых. И я покачал головой. Случайность. Если бы не вмешался Фрэмберг. Я бы вступил на слепую гору в неурочное время. Я даже немного жалею, что этого не произошло. Тебе не следует ненавидеть меня, произнес демон. Разве хоть в чем-то ты можешь меня упрекнуть? Игра — это моя магия. Сейчас ты утратил ее, но благодаря ей ты вырвался из темницы. Ты прошел княжество и р е ч н о е королевство, и оспас тебе жизнь, когда выбросил тебя в портал. Перестань! Ты отнял у меня все, что тебе еще от меня надо. Ты не понимаешь, возразил он. Ты был обречен в любом случае. Разница в том, что та, которую ты называешь ночной тенью. Желала, чтобы ты прошел мост в неурочное время. Она отобрала часть твоих воспоминаний и дала взамен другие ровно столько, чтобы ты обманулся, полагая, что знаешь о ловушках книги и времени прохождения все. После того, как ты прошел мой гольчатый мост, я бы воскрес в любом случае. Это было уже вне твоей власти. Но ты должен был погибнуть. Однако повторяю. Я рад, что этого не произошло. Когда ты поселился во мне, меня вложила в твою душу ночная тень. Значит, вы за одно. Я отвел взгляд. Не так, как ты думаешь. Ты полагаешь, что тень использовала случайного человека, подвернувшегося ей под руку, но это не так. Она долго ждала твоего появления. Морфе Гульди. Для чего? Ты не поймешь, если я отвечу сразу. Сначала нужно объяснить, кто ты на самом деле. Ты воображаешь себя человеком и думаешь, что с тобой поступили несправедливо. В этом твоя ошибка. Ты не человек и никогда и не был. И кто же я такой, по твоему мнению? Многие могущественные существа, не заметив моего вопроса, продолжил он, высоко развитые д е м о н ы или боги, присутствуют в Сальбраве не как одно единственное существо, но как множество, восходящее к одному центру. Их сущность с б о р н а Такое существо может иметь множество воплощений в разных мирах. В этом случае лит высшая душа и живой алмаз, в котором покоится она, у такой сущности одно, но принадлежит сразу всем ее воплощениям. Какое ко мне все это имеет отношение? Ты одно из таких воплощений. Что за бред? Я это я и никто кроме я никогда не был частью чего-то большего и не хочу быть. Сложность в том, произнес демон в маске, что если силу Бога или Демона повреждают, его единство может быть разбито на множество я, имеющих призрачную самостоятельность. У них есть свой колок, свое ш а свои т а н к и калок. Иногда есть свой аспект Топха, тело судьбы. И даже бывает свой собственный бессмертный анк, но у них нет собственного камня воли, живого алмаза, вернее, он присутствует в них, потому что может присутствовать везде. Но он им не принадлежит. Случилось так, что соборная сущность, в составе которой когда-то входил твой к э л л о т была разбита на части. Тогда ты начал свою жизнь как индивидуальность. Ты подобный тебе в этом и других мирах. Ты несколько раз воплощался. Ты обрел максимум самостоятельности. Но сущность, которую не з в е р г л и много тысяч лет назад, вернулась к жизни и стала собирать частицы себя, разбросанные по различным мирам. И наконец она встретила тебя. И эта сущность, ты. Криво ухмыляясь, перебил его я. Веры этой твари во мне не было ни на грош. Нет, не я, спокойно ответил он. Ночная тень. Я сжался на земле, и ты ими хлестнула меня, как плеть. Нет, не может быть, не верю. Она моя сестра, продолжал он. Я привык называть ее сестрой, хотя у нее столько же мужских обликов, сколько и женских. Есть двуполые и бесполые вовсе, как и у любого из нас. Давным давно она предала нас, когда обман раскрылся. Мы выбросили ее вон и князя ь Света испепелили ее. Немного позже с х о ж а я участь постигли нас. Мой камень воли бросили в озеро Греос и самостоятельно возродиться я не мог. Сестру всего лишь убили. Прошли века и она накапливая мощь частично смогла вернуться в мир Яви. Она ждала тебя. Объединившись с тобой, она восстановилась бы настолько, что уже смогла бы покинуть Морфиягульт. и соприкоснуться с источниками силы, которые когда ты входили в ее бессурит. Но что она могла одна против неба? Ее сломали один раз, с еще большей легкостью не звергли бы снова. Поэтому она отдала тебя мне. Она вложила мой камень воли в тебя и отправила тебя проходить мост. Ты должен был погибнуть в конце и слиться с ней. а я воскреснуть из мертвых. Подожди, если она смогла забрать камень воли из озера грёз, зачем? Она не смогла. Живой алмаз может присутствовать в любом месте. Я ведь говорил тебе, все что она могла сделать тебя моим воплощением, временным пристанищем. Сам камень по-прежнему п о к о и л с я внизу. В туманных водах мечтаний и неувиденных снов я поднялся к вершине столба, как призрак, и встретил там тебя. Я фигриоза соединились, так я вернулся в Берврском холме. Медленно проговорил я. Тень в меня ничего не помещала, кроме я д а и осколков чужих воспоминаний. Она извлекла из меня какой-то сияющий камень. Это был ее собственный живой алмаз, тот его образ, который присутствовал в тебе. Она лишь забрала то, что ей и так принадлежало. Она лишила тебя своей воли и о д а р и л а моей. Я не видел, вероятно, ты был в б е с п а м я т с т в е На ее месте я бы тоже не стал беспокоить носителя знанием о том, что в него что-то вложили. Я долго молчал. В это невозможно было поверить, и все же. Что тебе нужно от меня теперь? спросил я. Если все это правда, какой смысл в твоем рассказе? Через пару дней я бы умер и узнал все это сам. Я содрогнулся. Я готов простить сестру за то, что она совершила, ответил демон в маске. Но мне не нравится ее основное сознание, предавший раз предаст снова, поэтому я хочу помочь тебе. Каким образом? Если ты не лгал, мне вообще нельзя помочь. Что бы я ни делал, рано или поздно я объединюсь с ней. Так ведь? Так. Но объединение может быть разным. Я могу сделать так, что твое сознание станет основным. И я растерялся. Что тогда? Тогда у меня будет брат, а не сестра. В бездушном до сих пор голосе мне послышалась усмешка. Если, конечно, ты захочешь сохранить мужское и человеческое обличие, у тебя будет большой выбор. Я не верю тебе. Легкий вздох. Хоть я и был первым солгавшим в с а л ь б р а в е Позже я узнал, что совершенное искусство обмана имеет и обратную сторону. Каждый раз, когда мне выгоднее было говорить чистую правду, мне не желали верить, даже те, кто никогда меня не знал. Лгал ли он сейчас? Действительно ли был тем, за кого выдавал себя? Нет, я не мог в это поверить. Но я на секунду допустил эту мысль, только для того, чтобы... Продолжить разговор с ним. Если так, ты не боишься, что я обращусь к солнечным богам и расскажу, кто ты? Может быть, в награду они исцелят меня? Тебя невозможно исцелить, спокойно ответил он. И твою молитву боги не услышат, ибо твои высшие души, которые могли бы соприкоснуться с ними, принадлежат моей сестре. Ты порождение тьмы, и светлые боги глухи к таким, как ты. Мне захотелось сказать ему назло, что он неправ, что я могу измениться, если захочу. Но в глубине души я знал, что неправ я, а не он. Невозможно молиться тому, во что не веришь. Если я соглашусь, как это будет выглядеть? Сам процесс. Я по-прежнему связан с тобой. ответил горбатый демон. У тебя нет собственной воли. Я одолжу у т е б е свою, чтобы волить. Если ты дашь согласие, мы снова соединимся на какое-то время. Затем ты отправишься к тени, и я через тебя использую свой талант к игре, чтобы поработить тень. Тогда центром станешь ты, а не она. Точнее, мы оба будем. Подчинены тебе. Нет, мне это не выгодно. И рассмеялся, как будто не заметив моей реакции, он терпеливо объяснил: если я оставлю сестру в подчинении, то приобрету лишь еще одну маску с довольно ограниченными на данный момент возможностями. Но сестра лишится шанса восстановить себя, стать той, кем она была. Могущественный союзник выгоднее, чем еще одна посредственная оболочка. И ты думаешь, я поверю в эту чушь? Я покачал головой. Похоже, он принимал меня за идиота. Ты можешь поверить и согласиться, можешь не верить и отказаться. Простой выбор. Ты знаешь, что тебя ждешь, если откажешься, но ты не знаешь, что будет, если т ы согласишься. Взвесь все и решай. Ты же говорил, что у меня нет собственной воли. Да, это так. По-моему, это самая очевидная ложь из всего, что ты мне тут на рассказывал. Я не договорил. Что-то случилось. Мне вдруг стало все равно, как будто из меня что-то изъяли. Я опустился на камень и застыл. Ничего не хотелось. не жить, не умирать, все безразлично. Я будто бы наблюдал за собой со стороны, не думая ни о чем, ничего не желая. Я чувствовал приближение смерти и там за ее гранью терпеливое ожидание ночной тени, но меня это не беспокоило. Я стал куклой, которую отпустил один кукловод и готовился подхватить другой листом не с о в ы м т е ч е н и е м к водопаду. сложно сказать, сколько прошло времени. Я не замечал часов. Когда я начал приходить в себя, была глубокая ночь. Светила луна, и океан тяжело дышал внизу у подножья скал. Демон в маске по-прежнему был здесь, стоял на том же самом месте в той же позе. Похоже, он так и не пошевелился за все это время. Теперь ты все понял. всё тем же ровным, ничего не выражающим голосом спросил он. Иллюзию твоей самостоятельности поддерживал я. Сестра отдала мне о д н о из своих воплощений во временное пользование. Я должен был оставить тебя после того, как воскрес, отдать ей, но я этого не сделал. Я чувствую, как она злится из-за того, что я задерживаю тебя у себя. У тебя не так много времени, Льюис Тлмарид. Решай. Если ты волишь за меня, что я могу решить? Я рассмеялся. Получается, я лишь иллюзия, и ты разговариваешь сам с собой. У нас разные тела, разные ш е р а з н ы е т о н к а к э л о т В этом смысле ты вполне самостоятелен. Пока. Решение принимает воля. Если у нас воля одна, твоя, выходит, я просто не могу принять иное решение, чем то, что хочешь ты. Получается для меня все предрешено. Зачем тогда вся эта болтовня? Я должен был бы просто захотеть так, как хочешь ты. Дурачок, произнес он. Мне не нужна твоя воля для того, чтобы выполнить мой замысел. Да у тебя ее и нет вовсе. Мне нужен твой выбор. Я даряю тебе способности волить, но как использовать ее, выбираешь ты сам. Поэтому ты все еще можешь отказаться. Для тебя это будет катастрофа, не так ли? Ведь когда я соединю с т е н ь ю она узнает, что ты мне предлагал. Меня это не беспокоит. По сравнению с предательством, которое она совершила на заре времен, мои интриги против нее сущая мелочь. В любом случае мы будем в союзе. В конечном счете у нас с сестрой одни цели. Но мне будет трудно сотрудничать с ней. Со мной легко, хмыкнул я. Демон помолчал, прежде чем ответить. Ты мог бы оказаться достаточно разумным союзником. Вот и все, что он сказал. А что это за предательство, о котором ты? Какая разница? Через несколько часов ты сам все узнаешь, чтобы ты не выбрал. Я подумал, что это хитрое б е с т и е в маске рассчитало все очень тщательно. Даже если он лжет, у меня был очень ограниченный выбор. Я знал, что будет, если я откажусь. Я не хотел этого. Что угодно, только не это. Второй выбор предполагал неизвестность. Я выбрал. Неизвестность. Берверских й Олм. Я покинул с рассветом. За моей спиной в с х о д и л о солнце. Я не л ь ю и с т а л м а р и т не отравительница мот демонов, которую л ь ю и с называл ночной тенью. Я не тысячи людей и демонов стихиалий, единство которых составляет то, что я есть. Располагая сознанием и памятью их всех, я нечто большее, чем каждый из них в отдельности. Я т я н у с ь к своему б е с у р и т у и открываю себя ему, и он становится самой внешней моей оболочкой, проникающей в сотни сфер. Я вижу множество миров одновременно и неисчислимое количество существ, ликуя, приветствуют возвращение своего господина и творца. Крылатые демоны скользят по кровавым небесам нижних миров. л ю д и с к о р п и о н ы варят отраву в железных котлах, искаженные минералы поют, наполняя воздух завораживающим губительным волшебством. Ядовитые цветы порождают сны, которые, как капли, падают на черные полы п р е и с п о д е н В черном зеркале, подаренном Асе еще в те времена, когда мы были дружны, я вижу небеса и город славы озаренный солнечным светом и облака, похожие на причудливых животных, облаками рассмертных. Я еще не уверен, мужской или женский облик будет основным. Да и какая в сущности разница? Чем определяется род, половой принадлежностью? Я могу мгновенно изменить тело по своему желанию. Самосознанием я осознаю свою принадлежность к обоим. Я был зачат под б е р в е р с к и м холмом в конце зимы. Я мучился в родовых салатках. Человечек, не понимающий, кто он, отчаявшийся, лишенный всего, слепо бредущий по игольчатому мосту, которым была вся его жизнь. Я был рожден на второй день после того, как год перевернулся и солнце пошло на убыль. Я, князь демонов, властелин болезней и ядов. Я поворачиваюсь к солнцу и улыбаюсь. Правой человеческой половинкой своего лица. Правая половина похожа на разлагающийся труп. Левая половина тень, смутное подобие демонической фигуры. Там нет улыбки, только холод и ненависть. Теперь т ы б е сильно с с в е т и л а Твои власти время истекают, и твои боги слабее, чем прежде. Они не посмеют залить землю новым потопом, ведь если они уничтожат человеческий род, и мне чем будет питаться? Здесь на земле мы зажжем пожар войны, который пожрет всю Сальбраву и низвергнем солнечных князей с их тронов, так же как когда-то они низвергли нас. Мы преобразим этот мир, и солнце погаснет, и наш господин и отец Горгилоик светил тьмы. Вновь высияет на небе и будет владеть этой вселенной вечно. Так будет.